Глава девятая. Щукин двор. У каждого города есть свое тайное, удаленное от центра место, где собирается всякий сброд. Вы можете его и не увидеть, так как даже долго пробыв в городе, вы по привычке прогуливаетесь в сети одних и тех же аристократических улиц. Место, о котором я говорю, — это свалка мусора, куда свозят омерзительные, неузнаваемые, Неприглядные остатки прежней роскоши, еще пригодные для потребителей пятой или шестой руки. Здесь заканчивают свой век кокетливые шляпки, изящные шедевры знаменитых модисток, теперь уже вытянутые, выцветшие, засаленные, впуру разве что на голову дрессированному ослу, черные фраки из тонкого сукна, когда-то украшенные орденами и блиставшие на великолепных балах, Теперь дырявый ветошь — вечерние платья, сброшенные в один прекрасный вечер на руки горничной, пожелтевшие, разорванными кружевами, с облезлыми мехами, вышедшие из употребления мебель, одним словом, перегной и наслоение прошедших эпох. В Париже — это Тампль, в Мадриде — Рестро, в Константинополе — Блошиный рынок, в Санкт-Петербурге — Щукин двор. Нечто вроде поля роуяля с рядами живописных лавочек. В районе рынка скажите извозчику сакраментальной налево», и, проехав 3-4 улицы, вы окажетесь по нужному адресу. Если ваше обоняние не слишком утонченно, вы войдете через ряды обуви и кож. Сильный запах кожи в соединении с навязчивым духом тухлой капусты очень типичен для этих мест. Иностранцу к нему трудно привыкнуть, но когда хочешь все увидеть, не стоит разыгрывать из себя претенциозного франта. Лавки на Щукином дворе, сколоченные из обрезков досок — это грязные трущобы, и нетронутый белый снег, который в этот день посеребрил их крыши, выставил на показ всю эту грязную тухлую гадость. Гирлянды старых кожаных ботинок, и каких ботинок? Одеревеневшей коже, ужасающей карикатурными силуэтами, напоминающие форму животных, которых они когда-то покрывали, замызганные и изодранные тулупы, как бы сохраняли форму человеческого тела. Все это разношерстное барахло висело прямо перед лавкой, на улице, под низким желтовато-серым небом, кое-где присыпанное снегом, и имело вид чего-то ничтожно скорбного, жалкого. Продавцы были не чище своего товара. Однако, царапая иглой, покрытую лаком, медную дощечку, Рембрандт сделал бы с этих бородатых, закутанных в баране шкур людей, несколько чудесных афортов. Из этих безобразных персонажей вышли бы очень характерные типы, ведь искусство повсюду найдет себе модель. Сеть проуков разделяет ряды лавок на Щукинском дворе каждый квартал относится к определенному виду торговли по углам перекрестков сияют часовенки в которых в свете лампад с улицы видны серебро позолота миниатюрных иконостасов на щукином дворе запрещено зажигать огонь одной искорки хватило бы чтобы воспламенить это нагромождение досок и старья здесь рискуют зажигать только лампады перед образами В этом темном и убогом месте массы золота и серебра церковной утвари особенно режут глаза. Проходя мимо этих часовен, покупатели-торговцы быстро и много крестятся. Некоторые из них, особенно усердные или попросту менее занятые, падают ниц лбом в снег, шепча молитву, и, вставая, бросают копейку в кружку, поставленную в двери. Один из самых любопытных рядов на Щукином дворе — Тот, где продают иконы. Если я вдруг забыл бы, какое в тот день было число, я мог бы подумать, что очутился в Средневековье. Настолько стиль рисунка икон был архаичен, а ведь большинство из них исполнено было просто накануне. Своими образами Россия с абсолютной верностью продолжает византийскую традицию. В одной из этих лавок Я нашел подделанную под православную богоматерь Мадонну с Просфирой. Ее поза со скрещенными в молитве руками, с изящно касающимися друг друга пальцами, несмотря на известную трудность в ее исполнении, удалась неплохо, и голова вполне сохраняла характер оригинала. Я меньше всего ожидал встретить на Щукином дворе это напоминание о великом живописце Энгра. Какими и как его шедевр прибыл сюда и послужил моделью для русской иконы. Я проценился. Просили всего 10 рублей, потому что икона была без оклада. Торговцы иконами лучше одеты, чем их соседи, торговцы кожами. В основном на них старинные русские костюмы. Суконный синий или зеленый кафтан, застегнутый на одну пуговицу у плеча, И схваченный Натальей тугим поясом. Большие кожаные черные сапоги, длинные, висящие по обеим сторонам волосы, разделены на прямой пробор. Они, короче, подстрижены на затылке, чтобы не мешать на вороте. Вьются светлые или орехового цвета бороды. У многих прекрасные, серьезные, умные и добрые лица. Они сами могли бы позировать для портретов Христа, которые продают если бы византийское искусство допускало подражание природе в исполнении освященных церковью образов. Завидев, что вы останавливаетесь перед лавкой, они вежливо приглашают войти, и даже если вы ограничитесь покупкой нескольких пустяков, они покажут вам весь свой арсенал, не без гордости останавливая ваше внимание на самых дорогих, хорошо исполненных вещах. Для иностранца эти типично русские лавки очень интересны, но простоволоситься здесь легко. Вы можете купить совершенно новую вещь, приняв ее за древность. В России часто старинная иконопись на самом деле выполнена чуть ли не накануне, так как здесь веками неизменно повторяются одни и те же формы всяческой религиозной символики. Икона, которую знатоки, даже эксперты, могли бы принять за греческое произведение IX или X века, зачастую выходит из соседней мастерской, и золотой лак на ней только что успел просохнуть. Считают здесь на счетах по китайскому способу, при помощи абаки, рамы с протянутыми в ней проволочными линиями и нанизанными на них шариками, которые передвигают, производят сложение. Не все посетители покупают на Щукином дворе. Туда ходят побродить, и в его рядах толпится пестрый люд. Мужик в тулупе, солдат серой шинели стоят рядом со светским человеком в меховой шубе или антикваром, надеющимся напасть на какую-нибудь редкую вещь, что становится все труднее. Наивность давно улетучилась с этого базара, и страх ошибиться и просчитаться – Торговцы за любую безделицу запрашивают феноменальные цены. Гурисное воспоминание о том, что раньше они задешево уступали редкие вещи, цены которым они не знали, сделало их еще более подозрительными, чем недоверчивые овернцы с улицы Лап в Париже. В этом хаосе вы найдете все. Есть квартал старых книг, французские, английские, немецкие фолианты, книги всех стран мира набросаны здесь прямо на снегу, среди разрозненных, измятых, в пятнах и изъеденных червями и мышами книг на русском языке. Иногда пытливый, терпеливый человек вдруг может открыть в ворохе хлама какую-нибудь первопечатную книгу, первое издание, потерянный том давно распроданного и вышедшего из употребления опуса, прибывшего на Щекин двор после целой вереницы приключений, могущих послужить сюжетом для какой-нибудь юмористической одиссеи. Некоторые из книготорговцев не умеют читать, но это не мешает им превосходно знать свой товар. Есть и лавки стампов, черных и раскрашенных литографий, часто там можно увидеть портреты царей, великих князей и княгинь, высших должностных лиц и генералов предыдущих царствований выполненные больше увлеченной, чем умелой рукой, они дают очень странное представление об августейших особых. Понятно, конечно, что четыре времени года, четыре стороны света, предложение руки, свадьба, ночь новобрачной или утро новобрачной. вся эта ужасная почкотня бумаги с нашей улицы Сен-Жак встречается здесь во множестве». Женщин — меньшинство среди фланирующих людей и покупателей. У нас было бы наоборот. Русские женщины, хотя ничто их не принуждает, как будто сохраняют восточную привычку к домашнему заточению. Они мало выходят. Редко, когда издали заметишь простую женщину в платке, подвязанном под подбородком, в суконном реплюшевом балахоне, надетом, как мужской редингот, на толстой юбке. В грубых смазанных сапогах она топчется в снегу, оставляя следы, о которых не подумаешь, что они принадлежат представительнице прекрасного пола. Женщины, которые останавливаются у выставленного товара, в основном немки, иностранки. В лавках щукина двора, как и на базарах Смирной или Константинополя, продавцы мужчины. Не могу вспомнить, чтобы хоть раз мне пришлось увидеть русскую торговку. В рядах подержанной мебели можно пройти курс домашней экономии и получить сведения о русской частной жизни. По этим более или менее сохранившимся останкам узнать историю прежних владельцев здесь наличие наличии все стили. Моды одна за другой откладывали здесь свои слои. Каждая эпоха залегала здесь своим пластом вышедших из употребления, ставших смешными форм, но преобладали большие диваны, обтянутые зеленой кожей. Типично русская мебель. В другом месте продаются чемоданы, дорожные сумки, корзины и другие необходимые в дороге предметы, разложенные прямо на снегу до середины прохода. Затем идут старые кастрюли, железный хлам, горшки с оббитым горлышком, Дырявые деревянные миски, пришедшие в негодность утварь, то, что не имеет больше названия ни на одном языке, рассыпающийся хлам, годный разве только одному старьевщику. Если бы не было 12 и 15 градусов мороза, прогулка в подобном месте могла бы иметь свои опасности самого определенного свойства. Но все насекомые дохнут при такой низкой температуре. В случае более теплой погоды эта опасность увеличилась бы для меня еще и тем, что рядом тащился шарманщик, упорно следовавший за мной по пятам в надежде на несколько копеек, в которых я некоторое время ему отказывал из-за нежелания приоткрывать на морозе шубу. У этого шарманщика была нелепая и очень колоритная физиономия, и его голова была обвязана смешной, грязной, обтрепанной трепицей. Старая медвежья шкура, служившая когда-то фартуком для дрожек, покрывала его плечи, оттопырилась там, где висела шарманка, и создавая бедняге уродливый Готтентоцкий круп, никак не вязавшийся с его худобой. Поначалу невозможно было даже объяснить себе этот горб, странным образом спускавшийся ему на бедра, так как только ручка шарманки выглядывалась под облезлого меха, а рука, крутившая ее, своим жестом напоминала лапу усердно чесавшейся обезьяны. Подобие обмахрившегося внизу грубошерстного плаща и валенки дополняли его костюм, достойный граверного штихеля Коло. Уже одни только валенки были целой поемой нищеты человеческого падения — Разношенные, деформированные, смятые спиралью, они наполовину слезали с ног, а носки их торчали вверх на манер крыши китайской пагоды, так что казалось, будто его ноги кривились дугами под тяжестью туловища и шарманки, как будто они не держались на большой берцовой кости. Несчастный как будто шел на двух серпах. Что же касается его лица то природа просто развлекалась, лепя его по маске Томаса Вирлока, этого мощного создания Гаварни. Но с двенадцатигранник, выступая с хаоса морщин, между скуластых щек, над широким оскалом зубов, был на этом лице самой уловимой чертой, ибо кустистые волосы и борода, с мерзшими в нее льдинками, мешали увидеть контуры его лица. Между тем. Сквозь клокастые брови с этого лица светился маленький стального цвета глаз, выражая некую забавную и философствующую хитрость, а русская зима раскрасила красным цветом эту копию парижской литографии в плоти и в трепе. Он был похож на выглядавший из пакли помидор. Когда старик принимался измываться над своей шарманкой, Из-под медвежьей шкуры она слезливо стонала, просила пощады, астматически вздыхала, кашляла, задыхалась, как на смертном одре. Несколькими зубцами, еще остававшимися на ее валике, она пыталась надкусывать то там, то сям два-три мотива прошлого века. Дрожащие, старенькие, дряхлые, мрачно-комичные мелодики, настолько фальшивые, что при их звуках принимались выть собаки, но все-таки они были трогательны, как песенка прежних времен, которую разбитным голосом напевает не в силах совладать со свистящим дыханием впавший в детство столетний дед. В конце концов, эти призраки песен стали наводить на меня ужас. Уверенный в действии своего инструмента и видя, что имеет дело с иностранцем, ибо по отношению к русскому он не позволил бы себе подобной настойчивости, плут был говорлив, как макака, крутил ручку, молол свои песенки и сделался так невыносим, что пришлось увесистой пригоршней меди заставить его, наконец, замолчать. Он, улыбаясь, принял мои копейки, и, чтобы доказать мне свою благодарность, тот же остановил начатый было вальс. Шарманка с удовлетворением и облегчением глубоко вздохнула. Все, что я рассказал, это живописная и, по-моему, наиболее приятная сторона Щукина двора. Кроме того, там есть еще и крытые ряды лавок, торгующих всевозможными припасами провизии, копченые судаки для православного великого поста, оливы, прибывшие из Одессы, сливочное масло кусками, похожими на те, что продают в Константинополе, моченые яблоки, красные ягоды, с которыми делают пироги. Есть и новая мебель, одежда, обувь, ткани, золотые и серебряные изделия простого употребления. Все это любопытно, но уже не так своеобразно, как тот рассыпавшийся по снегу восточный базар.